Глава 6.2 Диара Я пробуждаюсь неохотно. Голова по-прежнему словно ватой набили. Но дышится легко. Приятным мятно-морозным воздухом, как будто сейчас зима. Но этого не может быть. Ведь сейчас осень. Я недавно шуршала форменными сапожками по пестрой палой листве в академических садах. Должно быть, этот запах уютной зимы мне мерещится». Сначала в сознании бродят абсолютно флегматичные мысли, например, про липнину на этом потолке, аккуратная, лаконичная геометрическая симфония, сотворенная волей гения. Она похожа на морозный узор. Красиво, но это не похоже на мою комнату, ни на апартаменты адептки в академии, ни на мои комнаты дома в Черной башне. Черная башня. Все ускоряется. Вялые мысли пускаются в скач. Мама, папа, брат. Я тянусь к ниточкам силы, что постоянно связывали меня с родом, и встречаю лишь глухую стену. Взываю к родовой тьме. Снова ничего. Меня прошибает холодный пот. Губы начинают дрожать. Такое со мной впервые в жизни. Меня словно подкидывает с постели. Демонова бездна. Где я? Что случилось? Я шла к Эсферу. Потом помню его глаза с вертикальным драконьим зрачком. Его порабощающий приятный запах. Помню его руки на своих бедрах. Ой-ой-ой. И как я обнимаю его ногами. Тянусь к губам, а он отстраняется в последний момент. Стыд-то какой получается, я к нему полезла. Ладно, это мелочи. Эх, относительные мелочи. Потом разберусь. То, что я не могу дотянуться до родовой тьмы и дозваться никого из родных, сейчас важнее. Комната вся какая-то в бежево-голубых снежных тонах но я ничего не могу в ней разобрать. Я дрожу, глаза застилают слезы. Мне страшно, по-настоящему страшно. Я никакой магии в себе не ощущаю. Сердцебиение учащается, паника берет меня за горло, и вдруг... Сосредоточено тревожный взгляд, льдисто-голубых глаз. Высокая двустворчатая дверь открывается. На пороге комнаты замирает эсфер. Вертикальная морщинка на миг обозначается между идеальных темных бровей. «Диа...» Ты что, плачешь?» Пара мгновений, и я уже сотрясаюсь всем телом в теплых объятиях Эсфера. Он успокаивающе гладит мою голую спину. Демоны, я в этом самом платье с голой спиной. «Тише, девочка, все будет хорошо. Ты помнишь, что случилось?» «Как сказать?» «Помню, как бесстыдно обнимала Эсфера ногами, сидя на столе». Помню почти поцелуй. Помню запах тела дракона, ставший вдруг каким-то пряно терпким... Ну, так... Эпизодами, если честно. Мы с тобой довольно далеко переместились от Академии. Открылся стихийный портал. Авария в лаборатории. Но ты же все исправишь. Я чуть подалась назад и заглянула в льдисто-голубые глаза дракона. Мое сердцебиение стало медленно урежаться. Я успокаивалась. Кажется... Но что-то в выражении глаз Эсфера меня смущало. Это большая работа, Дия», — уклончиво ответил Эсфер, отводя взгляд. Теоретически открыть отсюда стабильный портал в Морави, то есть в Моравию. Извини. Но ты же это сделаешь? Мой голос дрогнул. Я поработаю в этом направлении. Эсфер, что случилось? Я же объяснил. Эсфер, где мы? В моем голосе зазвенела истерика. У меня возникло нехорошее предчувствие, оно стихийно разрасталось. В Аскарде, на моей родине. Ты же хотела посетить. Криво усмехнулся Эсфер, а я похолодела. Аскард очень далеко от моей родной Моравии, но... С другой стороны, здесь часто бывают некоторые друзья нашей семьи. И отец иногда ходил сюда по делам государства. Да и Эсфер пришел читать лекции. Все возможно. Только технически сложно и энергозатратно... «Тогда нам надо, наверное, на портальную площадку в замке Аскарского короля». Осторожно, предположила я. Я попыталась сделать еще шажок назад, но Эсфер почему-то не выпускал меня из объятий. «Дия, мы довольно далеко от столицы, и это место... В общем, сюда часто открываются стихийные порталы. Здесь случаются разные катаклизмы, и неспроста. Магический фон этой провинции очень нестабилен». Так сразу переместиться в замок короля не выйдет. И твоя магия, с ней тоже какое-то время после перехода могут быть сбои. Я замерла. Оцепенела. Я здесь с ним одна. Диара, ты меня боишься? Тяжело посмотрел на меня Эсфер. Я помедлила с ответом прислушалась к себе и все-таки тихо произнесла... Нет. Разве я дал повод думать, что обижу тебя? Нет. Отвечаю уже тверже. Эсфер и впрямь из всего драконьего племени внушил мне больше всего доверия. И тут меня озаряет. Эсфер, я же теперь в мире драконов. Да, Диа, не совсем понимаю, к чему ты. Мы не свели до конца мою метку, умоляюще заглядываю в глаза Эсферу. Если тот дракон здесь, он же почувствовал меня и будет искать, да? «А ведь я предлагал тебе рассказать, откуда родом твоя вторая половинка, а ты не захотела даже слушать». Мягко рассмеялся Эсфер, как будто нехотя выпуская меня из объятий. Он сделал шаг назад, лениво прошелся по комнате, замер спиной ко мне напротив огромного окна во всю стену. Ого! А я на панике и не заметила это королевское окно. Драконий размах и драконья эффектность. Медленно подошла, встала рядом с Эсфером, Редкие крупные снежные хлопья медленно падали, танцуя на ветру за толстенным, явно укрепленным сильной магией стеклом. Мы были очень высоко. Замок, в который мы спонтанно перенеслись, стоял на скале. И заснеженная земля, и яркое лазурное небо, все просматривалось идеально. Сюда нельзя было подобраться незамеченным. Чуть ниже — скальная гряда, за ней ревет океан — «Мне кажется, что это очень холодные, дикие воды. Я стояла так близко к Эсферу, что слегка касалась алой ткани рукава платья его светлого, безупречно сидящего камзола. Этот дракон так красив, его профиль просто эталон мужской красоты. Да как так-то? Идеальные мужественные черты, идеальный цвет глаз, идеальные светлые пряди в копне черных волос». И если мы о чем-то говорили, то мне сейчас было трудно вспомнить тему. Он отсюда. Что? Ты спрашивала о своем истинном. Я тебе отвечаю. Дракон, метка которого проявилась на твоем запястье, из этого мира, из Асата, а если еще точнее, он из Аскарда. Я снова затряслась. У меня словно промерзло нутро. Послушай меня, Диара. Привычно на смешливой манере начал Эсфер, тепло приобнимая меня за плечи. Возможно, я чего-то тебе не договорил. Или недостаточно внятно сформулировал мысль, но прямой лжи я всегда стараюсь избегать. И вот сейчас я даю тебе честное слово, девочка. Он прекратился зерцать снежные хлопья за окном, посмотрел на меня на удивление серьезно и с чувством договорил, если какой-то другой дракон за тобой придет, он тебя не получит. Я откушу ему голову. Эсфер обворожительно улыбнулся. Красивая до мурашек и очень заразительная улыбка. Хищная и веселая. И я начала смеяться. И он тоже. А от его руки на моем плече было тепло и спокойно. «Как насчет пообедать, Где? Мурлыкнул Эсфер. Я просто кивнула и доверчиво прильнула к обнимающему меня одной рукой за плечи дракону. «Кажется, все хорошо». Эсфер все уладит и найдет способ вернуть меня домой. Ведь не останусь же я в этом замке навечно».